Не надо было открывать окно, чтобы убедиться, декабрь наступил. Он почувствовал его каждой косточкой ещё на кухне, нарезая фрукты для завтрака петуху. А когда открыл дверь, чудесный вид двора подтвердил предчувствие. Трава, деревья, будка уборной словно парили в прозрачном утреннем воздухе. Жена оставалась в постели до 9. Когда она вышла в кухню, полковник уже убрал комнаты и разговаривал с детьми, сидевшими вокруг петуха. Ей пришлось обойти их, чтобы пробраться к печке. Вы мне мешаете, крикнула она, бросив мрачный взгляд на петуха. Когда мы наконец избавимся от этой злосчастной птицы? Толковник внимательно посмотрел на петуха, стараясь понять, чем тот мог разозлить жену. Вид у петуха был незрачный и жалкий. Гребень порван, шея и ноги голые, сизого цвета. Но он был в полном порядке, уже готов для тренировок. "Забудь о петухе и выгляни в окно", сказал полковник, когда дети ушли. В такое утро хочется сфотографироваться на память. Она выглянула в окно, но лицо её не смягчилось. "Я бы хотела посадить розы", сказала она, возвращаясь к печке. Полковник подвесил на печке зеркало и начал бриться. Если хочешь сажать розы, сажай, сказал он. Он старался водить бритвой в такт движениям жены, которую видел в зеркале. Их съедят свиньи, сказала она. Ну и что же, сказал полковник. Зато какими вкусными будут свиньи, если их откармливать розами? Он поискал жену в зеркале, увидел, что лицо её по-прежнему мрачно. Но вот близко к огню оно казалось вылепленным из той же глины, что и печь. Не спуская с неё глаз, полковник продолжал бриться вслепую, как привык за многие годы. Женщина, погружённая в свои мысли, надолго замолчал. Поэтому я и не хочу сажать их, наконец сказала она. Ну что ж, сказал полковник: "Так, да, не сажай". Он чувствовал себя хорошо. Декабрь подсушил владросли в его кишках. За всё утро с ним приключилась только одна неприятность, когда он пытался надеть новые ботинки. Сделав несколько попыток, он убедился в их чётности и надел лакированные. Жена заметила это. "Если ты не будешь ходить в новых ботинках, «Ты никогда их не разносишь!» — сказала она. «Это ботинки для паралитика», — возразил полковник. «Сперва надо поносить обувь с месяц, а потом уж продавать». Подгоняем и предчувствуем, что сегодня он обязательно получит письмо, полковник вышел на улицу. До прибытия катера оставалось еще много времени, и он решил заглянуть в контору Дона Саббаса. Но там ему сказали, что Дон Сабас вернётся не раньше понедельника. Толковник не пал духом из-за этой непредвиденной задержки. Рано или поздно он всё равно приедет, сказал он себе и направился в порт. Был час необыкновенный, ещё ничем не замутнённый утренней ясности. Хорошо бы, чтоб весь год стоял декабрь, прошептал он. присаживаясь в магазине сирица Моисея чувствуешь себя так, будто ты, ты прозрачный сирицу Моисею пришлось сделать усилие, чтобы перевести эти слова на свой забытый арабский язык Моисей был кроткий человек, туго обтянутый гладкой, без единой морщинки кожи, с вялыми движениями утопленника. Казалось, его и вправду только что вытащили из воды. Так было раньше, сказал он. Если бы и сейчас было так, мне бы уже исполнилось 896 лет. А тебе? 75, сказал полковник, следя взглядом за почтовым инспектором. И вдруг увидел цирк. Узнал его золотный шатёр на палубе почтового катера, среди груды пёстрых тюков. На минут он потерял инспектор из виду, пытаясь рассмотреть зверей между ящиками, нагромождёнными на других котерах. Но зверей не было видно. Хм, цирк, сказал полковник. Первый раз за последние 10 лет. Сириус Мусей обсудил это сообщение с женой. Они разговаривали на смеси арабского с испанским. Жена отвечала ему из заднего помещения магазина. То, что она сказала, Моисей сначала осмыслил сам, а потом разъяснил ее заботу полковнику. «Она прячет кота, полковник. А то мальчишки его украдут и продадут в цирк». Полковник собрался идти следом за инспектором. «Это не звериный цирк», — сказал он. «И все равно», — ответил сириец, — Канадский едят котов, чтобы не переломать себе кости. Полковник шёл за инспектором мимо портовых лавчонков. На площади его внимание привлекли громкие крики, которые доносились с галлеры.